классный командир и ротный на наставник время пахнет порохом говорят взрослые и сокрушенно качают головами запах пороха пропитывает гимназию классы огнеопасны каждая парта пороховой склад арсенал и цейхгаус. Кондуит ежедневно регистрирует У ученика четвертого класса тельянова виталия пытавшегося бежать на войну отобран господином надзирателем при задержании на пристани ливервер системой смита и Вессона с патронами и краденный чайник принадлежавший старьевщику и им опознанный вызваны родители У ученика второго класса щербинынин николая обнаружены в партии Один погон офицерский, темляк из шашки, пакет с порохом, пустая металлическая трубка неизвестного предназначения. Изъятый из ранца, обломок штыка, револьвер, пугач, шпора, кисец солдатский, кокарда, рогатка с резинкой и ручная граната, разряженная. Оставлен после уроков дважды по три часа. Ученик пятого класса маршрутин Теренть якобы неумышленно выстрелил в классе на уроки и самодельной пушки, выбив стекло и осквернив воздух. Лишен права посещения занятий в течение недели. У гимназистов гремящая походка. Карманы полны отстрелянных ружейных гильз. Мы собираем их на стрельбище за кладбищем. Просторный ветер играет на кладбище в нолики и крестики. Из-за пригорка видны заячьи морды ветряных мельниц. На небольшом плоскогорье скучает военный городок. В его дощатых бараках размещен 214-й пехотный полк. Ветер доносит запах щей, махорки, сапог, и иные несказуемые ароматы армейского тыла. Между нами, воспитанниками Покровской мужской гимназии и рядовыми 214-го пехотного полка, царит деловая дружба. Через колючие проволочные ограждения военного городка взамен наших бутербродов, огурцов, моченых яблок и всяких иных штатских явств, Мы получаем желанные предметы армейского обихода. Пустые обоймы, пряжки, кокарды, рваные погоны. В особой цене офицерские погоны. За один замаранный смолой погон прапорщика каптинармус Сидор Долбанов получил от меня два бутерброда с ветчиной, кусок шоколада Гала Петер и пять отцовских папирос Триумф и то продешевил», — сказал при этом Сидор Долбанов. «Так только по знакомству, значит?» «Как вы, гимназеры, по моему размышлению, тоже на манер служивые, все одно как наш брат-солдат, и форма, и учение. верно я говорю?» Сидор Долбанов любит говорить о просвещении. Только, брат, военная наука, — философствует он, уписывая нашу колбасу, — военная наука, вникая, требует, а с ней ваше учение и не сравнять, да. Это что там арифметика, алгебра и подобная словесность. А ты вот скажи, если ты образованный, какое звание у командира полка? — Ваше высокородие, а ваше высокоблагородие? — Мы этого еще не проходили, — смущенно оправдываюсь я. То — То-то. — А что, хлопцы, классный командир у вас шибко злой из себя? — Строгий, — отвечаю я. — Чуть что, к стенке, в кондуит и без обеда. Ишь. — По сочувству Сидор Долбанов. Выходит, дьявол вроде нашего ротного. — А у вас есть ротный наставник? — спрашиваю я. — Не наставник, а командир. Съешь его раки. — Важно поправляет Долбанов. — Ротный командир. Его благородие. Сатана, треклятая поручик сам люков геннадий алексеевич гнедой алексев изумленно выпаливаю я